Два пятна оранжево желтого и кабальтового цвета относились к спущенным шарам. Это была быстрая поездка, заметил Луис. Дневной свет налетел на них со скоростью 770 миль в секунду. Изображение ярко вспыхнуло, после чего окрасилось в тусклый триколор. — У них был свой глаз паутины, — заметил помощник. Лучше всех спрятанный открыл окно следующего, четвертого зонда. Теперь они могли смотреть через нос круизёра. Они сразу увидели красных пастухов, закутанных в красивые меха в полоски серого и белого цветов. Лишь мимолетно взглянув, Луис отметил красные руки в длинных свободных рукавах, плоские носы и глубоко посаженные черные глаза — Кем еще они могли быть? Конечно, это мужественные вампиры-стайеры. Несколько больших, пушистых фигур определенно относились к людям сливных гор, с их широкими руками и сильно похожими на обрубки толстыми пальцами. Пыхтя и отдуваясь, они работали, выдыхая облако пара. Красные коричневые руки выхватились за размытые края окна, и изображение задрожало. Зонт может сильно унести в сторону, прежде чем мы снизимся. Можно вернуться к другому изображению. Зачем? У нас уже сложилось собственное представление. Мы перекрыли на ближайшем конце края стены транспортные рельсы и убрали возможных свидетелей. Уберите зонт с края стены, когда сможете. Мне хватит 12 минут. Теперь демонтированный зон целиком находился в дневном свете, оставив далеко за бортом деревню и двигался как-то рывками. Окна накладывались на окна, где вы были. Проверяли костюмы, в которых хорошо докладывайте. Вы используете контрольный список, а я — собственный ум. Ваша первая ошибка должна быть незабываемой. Дальше. Ничего не могу сказать о костюме кукольника. Наши скафандры смогут защитить нас от чучь в течение двух фаланов. Мы дозаправили и перезарядили все, что только было возможно. Кроме того, у лучше всех спрятанного есть шесть трансферных дисков, не бывших в употреблении, и мы можем переделать их под наши нужды. В отсеке спускаемого аппарата нет оружия, и я предположил, что вы спрятали его в другом месте. Решайте, что мы еще можем сделать. — Ни о чем, кроме контроля, мы и думать не могли. Брэм промолчал. В вороньем гнезде скрытого патриарха никаких изменений не произошло, и лучше всех спрятанный, посвистывая, закрыл это окно. Исследовательский зонд двигался вдоль края стены, слегка тронутой лиловым цветом. В следующем окне прокручивалась дорога, несущаяся вниз по склону к прямоугольным пятнам снега. «Ты умираешь», — неожиданно сказал лучше всех спрятанный. «Ты видел?» «Неважно. Покажи медицинское заключение». Под звон колоколов, издаваемых кукольником, медицинское заключение луисаву частично заблокировало оба окна. «Это там, в интерспикере. Химические основные изменения. Дивертикул». «Надо пользоваться тем, что дает вам возраст. Старые люди обычно говорят, если вы проснулись утром и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Не смешно. Даже идиоту было бы ясно, что что-то не в порядке, когда вместе с мочой выходит газ. Думаю, что невежливо наблюдать за тобой в такой момент. Я сильно ослабел. Несмотря на это, вы все равно будете следить за мной», — Луис продолжил чтение. Диортикул – это маленькие бляшки на вашей толстой кишке. На моей кишке. Диортикул вполне способен испортить остаток жизни. Мне представляется, что он достаточно близко подошел к моему мочевому пузырю. Затем инфекция, удары, свищ. Что ты думаешь делать? Есть медицинский комплект с антибиотиками. В течение пары дней, я надеюсь... Ладно. «Микроб мог проникнуть в мочевой пузырь и образовать газ, но антибиотики должны очистить организм, и так мне необходим водопроводчик». Не имеющий привычки смотреть кому-либо в глаза, помощник на этот раз пристально уставился на Луиса. Его уши от недоумения свернулись в трубочку. «Ты умираешь? Умираешь, отказавшись от предложения лучше всех спрятанного?» — Если бы ты знал, ты бы принял мой вариант договора, лучше всех спрятанный. — Несерьезный вопрос. Я искренне восхищаюсь тобой, Луис. — Спасибо. — Пожалуйста, верните изображение зонда. — Спасибо. В течение шести минут мы поднялись до края стены и перебрались на внешнюю сторону. Я очень верю, мы не собираемся потерять сигнал, лучше всех спрятанный. «Скрит задерживает определенный процент нейтрина. Предполагается, что это какой-то тип нуклеиновой реакции, постоянно происходящей в основании кольца. Поэтому сигнал будет постепенно затухать. Но я смогу его компенсировать». «Луис, мой костюм в порядке?» «Конечно. Возьми тот, который, как ты думаешь, принесет тебе удачу. А я возьму оставшийся». Зонт замедлял движение. Еще медленнее, еще. Пора, пора.